Ох, ну и морозит сегодня, бегом до дома бежала. Наталья торопливо расстегнула пуговицы пальто, аккуратно сняла с головы белый платок паутинку, тут же сунулась к зеркалу, чтобы поправить прическу, немыслимо кудрявое сооружение под толстым слоем лака. Надя смотрела во все глаза. Сроду таких кудрей на сестринской голове не было. Не прическа, а мамина каракулевая шуба, которую та надевала по праздникам. «Посмотри!» – звонко выкрикнула Наташка в сторону кухни. «Как тебе?» «Ух ты! Помереть можно!» – выглянула оттуда распаренная от новогодней готовки мама. «Красавица моя писаная! А я костюмчик тебе нагладила, тот красненький, но который из Чехословакии привезла, когда меня в поездку от райкома партии включили. Иди-ка на день, посмотрим, как будет с причесочкой-то». «Ага, сейчас». Сестра торопливо нырнула в комнату и вскоре показалась в дверном проеме в костюмчике. Узкая юбка чуть выше колен, пиджачок с валаном-воротником и такими же рукавами. На шее золотая цепочка с кулоном-сердечком, стыдливо сбегающим в ложбинку груди. В ушах такие крупные золотые серьги с камнями-рубинами, что мочки смешно оттянулись. «Мам, я твои серьги надела, ничего?» Таня успела ответить. В дверь с шумом валилась Полина Марковна, бухнула на скамейку, прикрытую полотенцем, эмалированную расписную плошку. «Девки, а холодец-то у меня подморозился!» «С вечера оставила в сенцах, да и забыла. Не знаю, отойдет ли к столу-то. Ух ты, Наташка, какая ты расфуфыра нынче!» «Так праздник же, тетя Поль!» Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Может, я весь год собираюсь красивой ходить. «Ну — Ну-ну, куда там с добром? — Понимающе хихикнула Полина Марковна с значением глянув на старшую подругу. — Татьяна, может, помочь чего? — Ага, давай, а то с салатами не успеваю, — призывно махнула рукой мама и, обернувшись, кинула на ходу. — Натька, чего стоишь, как истуканша? Иди платье новое надевай. — Ой, ну, мам, не ойкай. «Да ладно, ладно. Не любила она это дурацкое платье, совсем детское, в красно-белую клеточку, воротник под самое горло, юбка солнце, клёш ниже колен. Даже выточек на груди нет. Вместо них кармашки со смешными аппликациями, как в детском саду, ей-богу. Даже в зеркало на себя смотреть не хочется. Лучше уж к телевизору присесть, досмотреть соломенную шляпку с красивой актрисой Людмилой Гурченко». «На, вот бокалы полотенчиком протри!» Тут же дала ей работу мама, суетливо пробегая мимо накрытого в зале стола. «Да аккуратно смотри, не разбей!» Чешские, всю дорогу над ними тряслась. Около десяти часов стол был накрыт, исходил вкусными запахами приправленных майонезом салатов, горделиво пыжился припасенными к празднику дефицитами, нежной розово-соленой горбушей, веером тонких колбасных кружков, блюдцем с какими-то черными ягодами с чудным названием — маслины. Она тихонько стянула одну, сунула в рот и тут же выплюнула. Ничего себе дефицит! Горечь, соленость одна проглотить невозможно. А ровно в десять раздался робкий стук в дверь, и все дружно вздрогнули, будто не ожидали. Мама первая рванула открывать, развязывая на ходу фартук, и тут же задребезжала Приветливой скороговоркой. Заходи, заходи, Серёжа, Молодец, что пришел. Давай, раздевайся, пальто можно вот сюда и не стесняйся, у нас все по-простому. Наташенька, где ты там? Серёжа, пришел. Привет, девушка вальяжно выплыла в прихожую, небрежно теребя золотое сердечко на груди. Ну, шампанское-то с мандаринами. Зачем принес? У нас же все есть. «Серёж, а это Полина Марковна, соседка наша. Моя мама покойная с ней дружила, продолжала приветливо ворковать хозяйка. Мы вообще все хорошо общаемся и Новый год всегда вместе встречаем. А вот еще Наташенькина сестра, младшая моя дочка. Наденька, ты где?» Та вступила в прихожую, подняла глаза. Нет, вовсе он не был похож на Юру Шатунова, Обыкновенный, как все, светловолосый, синеглазый, с детскими ямочками на щеках. Вот нервным жестом оправил черный свитерок, торопливо провел пятерней по волосам и улыбнулся. Так искренне, будто плеснул благодарностью. Я весь ваши ребята. Спасибо, что пригласили. — Надюшка, поздоровайся. Чего стоишь, как неродная? — окликнула весело мама. — Здрасте! — смущенно пролепетала девочка, глупо не к месту, пожав плечами. На нее и впрямь накатило неуемное стеснение, обволокло с головы до ног, задрожала тоненько в горле. И рука сама по себе потянулась к волосам, устроившимся русой волной на плече, зачем-то перекинула их назад за спину. Щеки покрылись пунцовым румянцем. Как она его терпеть не могла, этот румянец стеснения? Ну чего все на нее уставились? Что она им, Людмила Гурченко из телевизора? Ишь, красота какая растет, вздохнув тихо произнесла Полина Марковна. И не говори, растет и растет. Уж тринадцатый год пошел, подхватила Татьяна, улыбаясь. Платье-то весной на вырост покупали, а теперь, гляди-ка, почти мало. Не знаю, что и дальше будет. «Мам, тетя Поль, ну чего вы все здесь толпились? Давайте за стол садиться», – скомандовала Наташка, стрельнув по лицам обеспокоенным взглядом. Ой, и впрямь засуетилась мама, снова ласково зазывая гостя. «Проходи, проходи, Сереженька. Не стесняйся, будь как дома, у нас все просто, без этикетов. Вот сюда, поближе к салату Оливье, любишь его?» «Да я все люблю, Татьяна Ивановна, что на тарелке есть, то и люблю». Присаживаясь, Надя глянула на парня из-под тяжка. Надо же, опять улыбается. Так и брызжет из глаз веселой приветливостью, нежно-голубоглазой и беззащитной. Причем такой, что хочется прикрыть ее руками, утишить, укротить. «Ага, вот и молодец. Давай-ка тарелку, я тебе всего положу. Ешь на здоровье!» Продолжала буйно гостеприимствовать мама. А то, знаешь, мужика у нас нет, даже и похвалить за вкусную еду некому. Ты пока налей всем вина, поухаживай за дамами. Да уж, без мужика в доме шибко-плохо подхватила эстафетную палочку Полина Марковна. Ни гвоздя вбить, ни крышу починить, три бабы непрекаянные. Чего они могут-то борщи варить до да чистоту блюсти? Так этого не отнимешь, конечно, всегда в доме обед есть». Ладно, Марковна, хватит, оборвала ее причитание Татьяны Ивановна. Давай лучше праздновать Новый год на нас. Разобрались наконец с бокалами, салатами, переглянулись неловко. Кто первый тост скажет? И снова Полина Марковна оказалась на высоте, приосанилась, заговорила душевно. «Ну, проводим по обычаю старый год, значит. С добром проводим, чтоб наступающего не испоганил, а в новом пусть всех здесь присутствующих по-своему счастье найдет, чтоб дом полная чаша, чтоб умели друг дружке дать то, чего у самого в избытке, а другому пожизненной неурядицы не хватает. Эх, да что там!» Взмахнула полной ладонью, вытянула из бокала до донышка, зажмурилась сладко. «Какое винцо-то у тебя знатное, Татьяна Ивановна! Надо же, крепенькое, сразу мозги сшибает!» «Это не вино, Полина Марковна, а рябина на коньяке!» весело поправила ее Наташка, едва пригубив из своего бокала. «Страшный дефицит, между прочим!» «Так кто ж спорит, что дефицит? Нынче что повкуснее, то и дефицит!» И, обернувшись к Сергею, спросила коварно. «Может, тебе водочки, а?» «Нет, спасибо, я водку не пью». «Что, совсем?» «Совсем нельзя. Говорят, отец мой алкоголиком был, потому даже пробовать не хочу, извините». Сказал так просто, будто попросил солонку с другого конца стола передать. Надя видела, как напряглась мама, как нервно затеребила серьгу в ухе Наташка. Только Полина Марковна совсем не смутилась, продолжая свое простодушное дознание дальше. «А мама кто была?» «Ее совсем не помню. Она меня двухлетнего у бабушки оставила, а потом сгинула где-то и больше не объявилась. Когда бабушка умерла, меня в детдом забрали». «Марковна, чего ты к человеку пристала? Уймись! Может, ему неприятно?» тихо проговорила мама, подкладывая гостю очередную порцию салата. Да ничего, Татьяна Ивановна, все нормально, спокойно произнес Сергей, чуть улыбнувшись. Мне скрывать нечего. Я сам свою жизнь строю. Что есть, то есть. Давайте лучше за ваш дом выпьем. Хорошо у вас? За окном вьюга, холод, а тут тихо, тепло, чисто, настоящий, семейный. Надя вдруг увидела, как он нежно теребит пальцами крахмальную льняную салфетку, как незаметно проводит ладонью по вышитому синей гладью цветочку на скатерти, проследила взглядом за сестрой. Та тоже внимательно смотрела на его руки. «Это скатерть старинная, Серёж!» Чуть наклонившись, произнесла Наталья с долей интимной снисходительности в голосе. «Она от бабки маме в приданное досталась. Сейчас уже не модно, конечно, но у нас все по-простому. Мы за тенденциями меня особенно следим». «Да, очень красиво!» – доверчиво кивнул Сергей. «Ну, давайте же выпьем за ваш дом!» Пусть в нем всегда будет тепло и счастливо. Выпили, снова принялись жевать. Наташка глянула на экран телевизора, подскочила, прибавила звук, и комната наполнилась тревожным голосом популярного певца. Закружилась вихрем, нежная мелодия. Между нами памяти туман. Ты как во сне, ты как во сне. Ишь ты, безобразник, как портками ляшки то обтянул, нарушила своим комментариям возникшее очарование Полина Марковна. И как только его волосатого в телевизор пустили, Наталья с Сергеем переглянулись, усмехнулись в унисон. Парень, по-доброму, старшая сестра, пожав плечами, сердито-снисходительно. Соседка, видимо, учуяв свою оплошность, заговорила поспешно. Сереженька, ты ж холодца моего еще не пробовал. Я по всем правилам его снаряжалась чесноком, с Лаврушкой. Спасибо, Полина Марковна, очень, очень вкусно. Надя вздохнула, отпила вишневого компота из бокала. Странное напряжение от происходящего за столом не отпускало ее. Глаза вдруг сделались болезненно зоркими, вбирающими все мелкие детали. Вот Наташка потянулась, вилкой тяпнула кусочек холодца с тарелки гостя, хихикнула игриво. Понимающе переглянулись мама с Полиной Марковной, сморщили губы в сдерживаемых довольных улыбках. А Сергей этого всего и не замечает. По-прежнему улыбается, так искренне, так доверчиво. Вот и в ее сторону посмотрел, подмигнул дружески и снова загорели щеки. Девочка схватилась за бокал, глотнула противный теплый компот. «Ой, а время-то, смотрите-ка, без 1012 Вдруг сполошилась Наташка, подпрыгнув на стуле. «Мам, неси шампанское из холодильника, а то за разговорами Новый год пропустим!» И правда метнулась-то на кухню, даже дожевывая на ходу. «Чуть не проглядели!» «Ну, с Богом!» – торжественно произнесла Полина Марковна и зачем-то истово перекрестилась, возведя глаза к потолку. Вот уже без пяти минут. «Тихо! Натька, сделай телевизор погромче. Сейчас генеральный секретарь Коммунистической партии будет с обращением к народу выступать», – торжественно скомандовала мама, протягивая принесённое шампанское Сергею. «Ой, мам!» – недовольно взглянула на нее Наташка. Ты еще по стойке смирно встань!» Женщина ничего не ответила, лишь отмахнулась и недовольно свела брови, зорко вглядываясь в экран телевизора, где генеральный секретарь, проникновенно глядя в глаза своему народу, успел произнести первые строчки обращения. «Последние минуты отсчитывает уходящий в историю 1988 год. Как будто мы без него не знаем, что последние». Тихо пробурчала на ухо Сергею Наташка. Давай, открывай шампанское, а то не успеем. Все, забухали звоном куранты на Спасской башне Кремля, с шумом вылетела пробка из бутылки, полилось искрящееся шампанское по бокалам под аккомпанемент дружного Бабьева. А-а-а! Надяка все подставила бокал, поймала толику новогоднего напитка. Мама, правда, успела недовольно округлить глаза но в такой момент уже не до воспитания. Тем более сам генеральный секретарь только что призвал новый 1989 достойно встретить. «Сереж, загадывай скорее желание», вдруг тихо скомандовала Наташка, поднеся свой бокал к губам. «Я вот, например, загадала». «И я, и я загадал». То ли шампанское в нос шибануло, то ли вспыхнувшая внутри догадка так неприятно поразила ее. Но от чего-то сразу открылась непроизнесенная вслух подоплека этих желаний. Но с Наташкой это все понятно. Но Сергей, как же он разрешил так легко себя облапошить? Ура, с Новым Годом, с Новым Счастьем! Поздравляю, мамочка! Натька, с Новым Годом! Полина Марковна, Сережа! принялись возбужденно прикладываться друг к другу с поцелуями. Сергей вступил в эту обманную чехарду и потянулся губами к щеке Нади. Она вздрогнула, отстранилась, глянула на него. Видать, в таком отчаянии, что он застыл, удивленно таращась. Но в следующую секунду отвлекся, глядя, как смахиваются щеки слезу умиления, сентиментальная Полина Марковна. А странное чувство отчаяния... Не отпускала. Может, воздуху не хватает. Вдохнула поглубже, застыла, удерживая его, а на выдохе вдруг расплакалась. Глупо, смешно, поребячье, на взрыв. «Надька, Надь, ты чего? Что это с тобой, а?» Строго проговорила мама, будто извиняясь перед гостем за поведение дочери. «Чего? Чего?» Выступила вперед Полина Марковна, протягивая ладони и обхватывая ее за плечи. Не надо было дитю шампанского наливать, вот чего. Как на него не гляди, а все одно вино. Много ли надо-то ребенку? Чуть глотнула, уже и расклекала. Ну все, Надежда отметила Новый год, и ладно. Снова сдержанно строго произнесла мама. Иди, иди спать, надо же, выдала номер. Аж перед людьми неудобно. Та с шумом отодвинула стул, бросилась в комнату в закутке, захлопнула за собой дверь. Последнее, что видела, — сочувствующий Сережин взгляд. По-настоящему, искренне, без обмана, так смотрит любящий брат на горячо любимую сестренку. Но легче не стало. Наоборот...